И вальсы Шуберта, и хруст французской булки, строка из стихотворения Пелянягра "Триолет" 1991 год. Зима выдалась морозной, без выматывающей душу слякоти и прочих удовольствий вроде оттепели под Рождество и ледяных дождей. Финский залив покрылся льдом в начале декабря. Поэтому случаю два мичмана с монитора единорог соорудили на голландской маняр буер, вицанок с мачтой косым парусом, и катали на нем желающих по просторам Кронбергс-рейда, где неутихающие ветра дождь то сдували, со льда снег. Идея была подхвачена, на последнюю неделю февраля назначили гонки, и теперь умельцы-энтузиасты вовсю ладили парусные санки собственных оригинальных конструкций. В Рождество ледовая гладь Южной гавани украсилась катками. По давней традиции экипажи кораблей устраивали собственные площадки для конькобежных упражнений, а слесари из механических мастерских порта управления рады были возможности заработать к жалованию лишний рублевик, выточив из подходящей железки пару коньков. Первыми заказчиками стали офицеры с эскадры, их дети, жены и пассии. Доставались коньки и матросам и горожанам охотно принимавшим участие в этих развлечениях. По вечерам над гаванью плыли звуки оркестров. Парочки кружились по льду под звуки вальсов, мазурок и англазов. Кои где на катках поставили фонари протянув с берега временные трубы для светильного газа. Другие катки освещались чадящими масляными плошками или керосиновыми фонарями на шестах. Команды соревновались в украшении катков. В ход шли гирлянды из цветной бумаги, и елового лапника и раскрашенные акварельными красками снеговики. Всех перещеголяла команда Кремля. Посреди своего катка они установили высоченную ель, искусно запрятав в ее ветвях десятки масляных светильников. Закончилось это, так, как и следовало ожидать, Однажды вечером ель весело запылала и сгорела дотла, оставив посреди катка огромное пятно сажа с лужей талой воды. С берега к каткам вели мостки с легкими перилами, уложенные прямо на лед, По контуру стояли скамеечки. Рядом на сколоченных из досок помостах дымели жаровни с углями, у которых постоянно теснилась публика. Дежурившие возле жаровин матросы Перекидывались шуточки с гуляками, подкладывали на решётки уголь и не позволяли развесилившимся гимназистам и студентам совать в огонь еловые ветки, выдернутые из гирлянд, чтобы потом кружиться по льду с этими импровизированными трещащими смолой факелами. Наоборот, финские торговцы понаставили возле катков балаганчиков и палаток из досок и парусины. И бойко торговали баранками, пирожками, пряниками, чаем и глинтвейном прямо из самоваров. Там же можно было разжиться из-под полы, разумеется, бутылью крепчайшей финской настойки на клюкве или бруснике, а то и шкаликом белого хлебного вина. Городовые, приставленные каткам на предмет охраны порядка, сговорчиво отворачивались от столь бесцеремонного нарушения казенной винной монополии. Недаром нас и у служителей закона сплошь были красные, и от каждого на версту разило спиртовым духом. Недостатка в публике не было. Мичмана и лейтенанты, гарнизонные прапорщики и порутчики, студенты, молоденькие коллежские асессоры из управления градоначальника, путейские инженеры и таможенные служащие в невысоких чинах все неспешно следовали по кругу, поддерживая под ручки своих дам. Прекрасная половина человечества была представлена в основном гостями из России. Петербургскими девицами на выданье, перебравшимися в Гельсингфорс вслед зацами семейства, солидными кафтарангами, полковниками и чиновниками, утверждавшими финской глуши власть империи. Захаживали и белобрысы, молочно-розовые дочки финских или шведских промышленников и торговцев. Флотских барышень было все же больше других. Гельсингфорс принадлежит флоту, и эту прописную истину никто не собирался здесь оспаривать. По воскресеньям проходили соревнования конькобежцев. Сережа рискнул поучаствовать в одном из забегов, но на повороте упал и так растянул лодыжку, что потом неделю ковылял, опираясь на трость. Постепенно он пристрастился к пешим прогулкам по городу. Столица Великого княжества Финляндского завораживала его сходством с Петербургом. Здесь многое было, словно хитрым прибором пантографом, скопировано со столицы империи, разумеется, с соблюдением масштаба. Вокзал, фасады зданий на центральных улицах, путевой императорский дворец, и резиденция генерал-губернатора, здание морского штаба и офицерского собрания. Все здесь дышало неповторимым петербургским духом. Из общей картины выбивались разве что надписи латиницей на вывесках, непривычные без империала вагончики конки, да многочисленные кофейни с дебелыми финками, разносящими кремовые пирожные, вазочки со взбитыми сливками и ароматный мокко, непременно с корицей и капелькой ликёра. Больше других полюбил и Сережа кофейня на углу Михайловской улицы. Туда он захаживал всякий раз во время своих променадов. Здесь выпекали крошечные, изумительно вкусные булочки с румяной хрустящей корочкой, посыпанные корицей. Их подавали к особому редкостному сорту кофе, доставленному прямиком из Бразилии в джутовых мешках с фиолетовыми клеймами португальских экспортных фирм и германского лойда. Сережа не очень-то разбирался в тонкостях вкуса этого напитка, но, наслушавшись рассказов пожилого шведа, владельца кофейни и бывшего боцмана торгового флота, неожиданно увлекся. Теперь он без труда различал маслинистость и сладковато-горькие нотки настоящего бурбон Сантос, и не спутал бы его с тяжелым вкусом продукции ямайских плантаций. Старый морской волк собственноручно обжаривал зерна, не доверяя это священно действие никому. Из уважения к офицерской форме он согласился дать Сереже несколько уроков, и тот рискнул воспроизвести тонкий процесс дома, за неимением жаровни на обычной спиртовке. Результат, как и следовало ожидать, жестоко разочаровал. В этих прогулках по городу Мичмана частенько сопровождала Нина. Племянница командира стрельца оставила петербургские курсы, не дав по своему обыкновению никаких объяснений. Ушла и все, надоело. Перебравшись в Гельсингфорс, девушка взялась помогать супруги Кавторанга вести хозяйство и принимала живейшее участие в развлечениях, затевавшихся флотской молодежью. Словом, старалась как можно меньше походить на одержимую странными идеями курсистку, которую Сережа увидел в компании студентов-вольнодумцев в петербургском трактире. Прошлое, однако, не замедлило напомнить о себе самым неприятным способом. Случилось это в самом конце февраля. Серёже, сменившемуся со скучнейшей стояночной вахты, предстояло два дня беззаботного отдыха на берегу. День начался с того, что мичман вызвался сопровождать Нину с тетушкой по модным лавкам и магазинам. Вечером предстоял прием в морском собрании в честь тезаименитства Тисаревича Александра, и дамам следовало быть во всеоружии. Те Тезоименитство, день именин члена царской семьи, отмечался в России как официальный государственный праздник. В данном случае 26 февраля, 8 марта день рождения будущего императора Александра III. По этому случаю город украсился трёхцветными флажками и еловыми гирляндами. Повсюду в окнах ловчонок, в зеркальных окнах ресторанов, в магазинных витринах Красовались портреты Цесаревича: журнальные литографии, да дагеротипы и фотоснимки, где он был: запечатлен то в кругу семьи, то на отдыхе в Гатчине, то на палубе яхты. Городовые щеголяли в парадной форме, морские и армейские офицеры, согласно уставу, все были при саблях и палашах. Погода стояла праздничная, развесёлая, Легкий морозец, от которого розовеют щечки барышень. Детишки в парках таскают на веревочках не по-русски изогнутые деревянные санки, а снег делается хрустким и искристым. Особенно ярко в бледной финской голубизне солнце обещало замечательные во всех отношениях денек. Поход по модным лавкам занял не меньше двух часов. Все трое изрядно устали и проголодались. Ирина Александровна заявила, что с неё довольна, и отправилась домой на извозчике в сопровождении Расыльного, нагружённого пирамидой свертков и картонок. Нина идти домой не пожелала, и Сережа повел ее на Михайловскую к старому шведу. Тот как раз получил из Стокгольма партию бразильского кофе последнего урожая и обещал удивить завсегдатаев новыми, невиданными еще рецептами. Стрелки часов на ратушной башенке указывали только час пополудни, так что народу в кофейне было немного. Парочка расположилась за столиком возле среднего окна между фикусом в дубовой катке и невысоким резным барьером. За зеркальным до дополом стеклом катили извозчичьи пролетки, скрипел снег под ногами. Немолодая, основательная, как чугунный кнехт Финка Кельнерша, в накрахмаленном переднике и чипце, приняла заказ и величаво удалилась. И в этот самый момент Сережа, сидевший в полуоборот к залу, увидел, как внезапно изменилось в лице его спутница, будто заметила у него за спиной нечто неожиданное и весьма неприятное, и страстно захотела уйти. Черты ее приобрели независимо от решенное выражение. Мичман медленно сосчитал до пяти и обернулся. Краем глаза, уловив судорожное движение Нины, будто девушка хотела его остановить. Так. Вон оно что. Справа, возле окна, сидел белобрысый студент Фин в котором Серёжа сразу узнал давнего попутчика из Петербурга, кажется, сынок владельца сыроварен. Мичман будто наиву услышал слова произнесенные с характерным тягучим акцентом: "Мало вам русским своей земли, еще и других жить учите". Широкое лицо с очень светлой кожей Пористая, будто головкой стонского мягкого, похожего на творог сыра, усеивали редкие крупные веснушки. А в прошлый раз и не заметил. Веснушки и особенно длинные рыжие ресницы придавали отпрыску сыровара какой-то коровий вид. Одет он был в сюртук из дорогой английской шерсти, из-под которого виднелся жилет в мелкую шотландскую клетку. Это столь комично сочеталось с коровьей физиономией, что Сережа с трудом сдержал улыбку. Рядом с Финном устроился щуплый господин в желто-зеленом мундире училища правоведения. При славутой пыжиковой из тех, что наградили правоведов прозвищем, лежала на краю столика. Тут же стояла прислоненная к подолокотнику трость с костяным набалдашником в виде шара. Сережа вздрогнул, Это был тот самый чудушный правовед, что заподозрил в Сереже Топтуна. Это было летом, в студенческом трактирчике, в ротах Измайловского полка, где он впервые увидел Нину. Молодой человек ощутил накатывающую против его воли волну раздражения. Чижик-пыжик тоже его узнал. На лице мелькнула растерянность. Почти сразу сменившиеся застывшие гримасы высокомерного презрения, Сережа скосил взгляд на Нину, девушка сидела неестественно выпрямившись и с вызовом смотрела на прежнего знакомого. Правовед встал, взял трость, картинно крутанул ее в пальцах. Как я погляжу, теперь филеры в чинах не очень-то быстро растут, что начальство не ценит или должного усердия не проявляете и притронулся на балдашником к своему плечу. Мичман вспыхнул от гнева. Мерзавец недвусмысленно намекал на его погоны. Правовед дернул уголком рта. Это вероятно должно было означать язвительную ухмылку и перенес внимание на Сережину спутницу. А вы, мадмозель Агаркова, если мне память не изменяет, Нин Георгиевна Вы я слышал, бросили курсы и решили переменить род занятий. Берете, значит, пример со своего ха, кавалера. Ну и как? Делаете успехи? Нина охнула, прикрыв лицо руками. Чижик-пыжик снова изобразил ухмылку, вздернул подбородок и знакомой журавлиной походкой направился к выходу. Трость он нёс подмышкой подобно тому, как носят стеки британские офицеры. И это почему-то особенно взбесило Сережу. — Англоман, чтоб тебя. Погоди, сейчас потолкуем за политику. Отпрыск сыровара, не понявший ровным счетом ничего, буркнул что-то неразборчивое по-фински, бросил на столик смятую ассигнацию и, подхватив со стола шапку приятеля, кинулся к выходу. Сережа встал и направился за ними. Нина осталась сидеть, не отрывая ладони от лица. Плечи ее сгорбились и подрагивали. Сережа толкнул стеклянную дверь и оказался на улице. Те двое успели отойти от кофейни шагов на двадцать, и Мичман с удовлетворением заметил, что правовед нервно оглядывается и прибавляет шаг. Боишься, мерзавец. правильно, бойся. Он нагнал их через полквартала. Правовед неожиданно по зайчике прыгнул в бок и скрылся в низкой подворотне. Замешкавшийся было Фин последовал за ним. Сережа надал двор вполне мог оказаться проходным, и тогда ищи эту парочку по всему городу. Что он будет делать, когда нагонят беглецов, Мичман толком не представлял. Видимо, Чижик-Пыжик тоже надеялся уйти от неожиданной погони дворами. Когда Серёжа миновал низкий пропакший кошками тоннель подворотни, первое, что он увидел, это стоящего посреди узкого колодца двора правоведа и жмущегося к обшарпанной стене финна. Второй выход со двора отсутствовал. Унылый пейзаж украшала лишь фигура дворника в необъятном тулупе, фартуке и с латунной бляхой на груди. Дворник нерешительно мялся на месте, в обнимку с широченной деревянной лопатой. Вот этой самой лопатой, мстительно представил Сережа по наглой нигилистической харе, Плашмя, чтоб юшка брызнула. И вместо этого он шагнул к правоведу. Тот вскинул в обеих руках трость в попытке отгородиться от преследователя, как шлак баумом, но Сережа легко отбил ее в сторону и с размаху залепил подчедушной физиономии пощёчину. Вы мерзавец, сударь. Ежели пожелаете сатисфа, чижик-пыжик и не думал отгораживаться. Отлетел в сторону шафт, длинная часть трости, синевой сверкнула сталь. Мичман едва успел отпрянуть. Недаром, вроде он был в числе первых по эффектованию и один раз даже взял кубок на корпусных состязаниях. Сейчас этот навык, казалось, бесполезной для морского офицера, спас ему жизнь. Правовед вовсе не собирался праздновать труса. Он надвигался на Мичмана, широко по крабье расставив ноги и руки. Мелькнула мысль: такой способен и напугать. В правой руке извлеченный из трости клинок, то ли короткая шпага, то ли стилет переросток, чуть меньше аршина длиной. драться, значит, хочешь. Сережа усмехнулся, извлекая из ножен палаш. Будет тебе драка. Правовед замер, На лице его проступил испуг, такого он явно не ожидал. Думал я, дам себе заколоть как борова. Что ж ты делается, господа хорошие, заблажил дворник. Вот я полицию позову. Боковым зрением Сережа увидел, что отпрыск сыровара пытается слиться со стеной. Но ты ему не очень-то удалось, и тогда Фин бочком, скребя по извёстке спиной в дорогом пальто, стал отступать к подворотне. Вмешиваться он явно не собирается. Сережа поднял оружие в терцию и, не удержавшись, коротко отсалютовал. Прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста название фехтовальных позиций. Клинки чуть соприкоснулись. На дне дворового колодца звяканье стали раскатилось на батом. Немедленно прекратить этот балаган, господа. Тоже мне бурши, вообразили, что здесь Гейдельберг Гейдельберг, университетский городок в Германии, прославившийся в частности традицией студенческих дуэлей. Бурши постоянные участники дуэлей. Нина, и когда только успела вышла из кофейни сразу вслед за ним, ну да, иначе как бы она нашла нужную подворотню. Правовед в раз оплыл, словно восковая фигура, выставленная на освещённой летним солнцем подоконник, отступил назад. Безвольно выронил шпажку на грязный снег. Руки мелко трясутся, на дне водянисто-серых глаз плещется темный страх. На Серёжен локоть легла узкая ладонь. Оказывается, он по-прежнему стоит в терции, и кончик палаша нацелен в гортанчик ижекопыжика. Не стоит он того, Сергей Ильич, тихо произнесла девушка. Пойдемте. — Пусть его За спиной дроботом раскатился стук башмаков, похожий на буренку фину лепятнул в подворотню. Его спутник по-прежнему стоял неподвижно, только плечи крупно трясутся. Он больше не опасен, скорее противен. И Сережа поймал себя на том, что не испытывает к нему и тени былой ненависти. Сережа бросил палаш в ножны, наклонился, подобрал шпажку, Дворник заполошно отпрянул, заподозрив дурное. Правовед лишь попятился. Поставил клинок к стене под углом, рукоять упиралась в землю, жала в облезлую побелку. Выпрямился, примерился, ударил каблуком. Шпажка со звоном переломилась. Будто гражданская казнь, лишение дворянства, только там шпагу ломают над головой. Правовед издал горловой звук, не то стон, не то скулёж. Все, Нет больше чижика-пыжика. Был и нет. Остался лишь обмылок человека сломленный и жалкий. И подхватив Нину под локоть, Мичман пошел прочь со двора. Правовед проводил их невидящим взглядом, упал на колени, тонко вздохлёб, зарыдал.